Глава 23 Повторив несколько раз движение в кабинете, я решил выйти на тренировочную площадку. Во-первых, в кабинете я не мог пользоваться мечом, а во-вторых, там и без меча было тесно. А на площадке можно не сдерживаться и в полной мере проработать хотя бы это простое движение. Всю технику я тоже освою, но попозже. А сейчас хотя бы то, что я смог понять. «Да, мой сянь меня многому научил». Собственно, его уроки и помогли мне разложить движения на составные части. Так что надо отрабатывать, пусть не в боевой обстановке, так хотя бы на тренировочной площадке. Из кабинета я вышел потихоньку. И также тихо прошел по коридору. Спустился по лестнице. Мне не хотелось будить кого-то. В конце концов, это мои проблемы, что я хочу тренироваться. Остальных это не касается. Книгу я, конечно же, взял с собой, положил ее в ячейку ремня артефакта. Думаю, мне ее придется не один раз перечитать, чтобы усвоить все, что там говорится. Так что пусть будет под рукой. Также тихо я вышел на улицу и отправился на тренировочную площадку. Было что-то волшебное в ночной тишине, и когда я, достав деревянный меч, приступил к тренировке, мне показалось, словно ночная темнота сгустилась вокруг меня. Но для меня это было неважно. Я в большей степени ориентировался на течение ЦИ, чем на другие органы чувств. Я повторял шаги, повороты, движения кистью, следил за центром тяжести и дыхания. Но самое главное, я следил за течением ЦИ, потому что техника «Огненная поступ тысячелетнего дракона» основана в первую очередь на движении ЦИ. Истинная ЦИ и физическая мощь могут использоваться разными способами. Можно работать только на физике. А можно опираться на течение ЦИ, и тогда сила удара увеличивается в несколько раз. Но этого мало. Можно еще использовать ЦИ Земли и Неба, и тогда появляется несокрушимая мощь. Это и есть истина боевых искусств. Но для того, чтобы достичь таких высот, нужно очень много тренироваться. Люди, рожденные с высоким статусом, могут принимать улучшающие пилюли, даже если их способности на среднем уровне. Они могут стать сильнее, используя дополнительные ресурсы. «Но у меня такой возможности нет. Я должен полагаться только на свою силу. В этом мире слабая лишь добыча сильного. Это правило пути культиватора. Мир, в котором уважают только сильных. Если ты достаточно сильный, то тебе позволено распоряжаться человеческими жизнями, без последствий истреблять людей, как траву косой. Только сильные имеют право на жизнь. Мне нужно стать чрезвычайно сильным». И неважно, сколько боли и страданий это мне принесет. Я должен все перенести, чтобы достичь своей цели. А цель у меня простая. Я не хочу втягивать друзей в ситуации, где кто-то хочет убить меня. Я не хочу, чтобы из-за меня пострадали близкие и дорогие мне люди. Я вообще не хочу, чтобы близкие и дорогие мне люди страдали. Практики боевых искусств смотрят в глаза опасности и не боятся смерти. Чтобы развиваться в этом направлении, необходимо научиться переходить в состояние небытия, Необходимо научиться отключать свои органы чувств и полностью погружаться в состояние абсолютной духовности. Именно в этом состоянии ты можешь собирать ци земли и неба. Делая движение техники огненной поступи тысячелетнего дракона, я отключил сознание и перешел в состояние абсолютной духовности. И увидел потоки ци мира, и это было прекрасно. Мир открылся для меня в новом качестве». И когда я решил повторить движение техники, опираясь на потоки природной ци, то почувствовал невероятную мощь. Такое удивительное единение. Я даже увидел, что сейчас начнется снег, еще до того, как он начался. И это все я видел с закрытыми глазами, потому что, как было написано в книге, глаза последние, к чему должен прибегать истинный мастер боевых искусств. Глаза могут обмануть, ци нет. Вспомнилась тренировка с Мосянем, когда он заставил меня завязать глаза а потом начал избивать. Таким грубым способом он пытался вбить в меня то, что я сейчас сам почувствовал и осознал. Ну а что? Боль лучший учитель, особенно если ученик не понимает. Что ж, теперь я понимал. Во всяком случае, мне так казалось. Я не знаю, как долго продолжалась моя тренировка, я просто плыл в потоках небесной и земной ЦИ. Плыл до тех пор, пока где-то на краю не почувствовал изменения. Это была явно магия. не сильно, но незнакомая. Я моментально перешел в состояние полной боевой готовности, хотя мои инстинкты молчали. Решив, что я ошибся, я присмотрелся. И убедился в том, что магия была, и она была мне незнакома. Это была стихия ветра, но не такая, как у Данила. Тут не было ни воздушных вихрей, ни каких-то порывов. Магия работала ровно, как хорошо отлаженный двигатель. И как-то обыденно. Мне стало интересно. Я вышел из состояния абсолютной духовности и отправился посмотреть, что же там происходит. А происходило это что-то около крыльца усадьбы. И для того, чтобы увидеть, кто посмел нарушить покой, нужно было обойти дом, завернуть за угол. Мое видение о снеге оказалось точным. Снег действительно шел густыми хлопьями. И уже насыпало хорошо так. Но снег был пока пушистым и мягким. Так что идти по нему было не очень убродно. К тому же я не хотел спугнуть нарушителя. Хотел поймать его, так сказать, на месте преступления. Поэтому за угол заглянул, стараясь двигаться бесшумно. Ну, насколько это было возможно, конечно. Ну, что сказать, нарушителя я поймал, как и он меня, за подглядыванием. Владимир Дмитриевич, опуская руки, растерянно спросил у меня Кузьма, что вы тут делаете? Едва мой кучер и дворник в одном лице опустил руки, как ветерок, раскидывающий снег с дорожки стих. Что это было? спросил я, игнорируя вопрос Кузьмы. Снег убираю, просто сказал он. Специально вышел пораньше, пока все спят. Я смотрел на этого мужичка и думал о том, что никогда не задавался вопросом, кто и когда чистит дорожки. А ведь площади, очищенные от снега, не маленькие. Понятно еще, если бы тут была снегоуборочная техника. Но все оказалось гораздо проще. Тут снегоуборочная магия. Получалось, что Кузьма, направленным ветром, как скрипком, поднимал земли снег и откидывал его на бруствер. Очень полезная в хозяйстве способность. Сразу же вспомнилось, как я в прошлой жизни в охотничьем домике Орудовал снеговой лопатой. Сразу же заныла спина. А тут вон, как оно можно. Пока я размышлял, Кузьма весь извелся. «Ваше благородие, Владимир Дмитриевич!» — не выдержал он. И его слова вывели меня из задумчивости, и я сказал. Продолжай работу, пока еще никто не проснулся. Мы с тобой потом поговорим. Кузьма выглядел совершенно несчастным. Помня, как переживал Егор Казимирович, когда я узнал о его магической способности и как Матреона прятала свою магию, я успокоил кучера. «Не переживай, я никому не скажу. Спасибо, ваше благородие!» Кузьма стянул шапку и поклонился мне в пояс. «Мне даже стало неловко!» «Ладно, давай не будем тратить время», — сказал я Кузьме. «И чтобы больше не смущать его, ушел в дом. Надо же, какие у меня, получаются слуги-затейники! У каждого есть какая-то магия. Интересно, отец знал об этом?» Сразу же пришло понимание, что знал. «И, возможно, он именно поэтому их и собрал под своей крышей». Единственное осмотренное было неясно. Ее магия пробудилась после совместной медитации. Или раньше уже была. Расспросить, что ли? Хотя какая на самом деле разница? Главное, что сейчас есть. И полезная для будущей мамы. Стараясь не шуметь, я пошел в свою комнату. Да, конечно. Кузьма уже проснулся. И Просковья, возможно, тоже. Но остальные еще спят. И еще будут спать часа два. Так что я могу прилечь и тоже поспать немного. Ночка у меня получилась плодотворной. И если после медитации я спать не хотел, то после тренировки, после того, как зашел в теплый дом, меня что-то разморило. В общем, пару часиков сна — очень даже хорошая идея. Но когда я вошел в свою комнату, то мысли о сне уплыли в сторону, уступив место нежности и умилению. На моей кровати, согнувшись калачиком прямо на покрывале, не снимая одежду, спала Матрена. Видимо, она ждала меня и прилегла ненадолго. Ну и уснула. Я подошел и аккуратно укрыл девушку отогнутым одеялом. Проговорив во сне что-то неразборчивое, Матрёна под одеялом вытянулась. Постояв рядом, я вышел из комнаты и отправился в кабинет. Там есть диван. Подремлю на нем, а Матрена пусть спит. Ей предстоит сегодня много работы. Если они с Просковьей аж загодя начали готовиться к сороковице, то сегодня, думаю, женщины вообще упахаются. Так что пусть спит. И так поди полночи сидела, ждала. Вернувшись в кабинет, я прилег на диван. Не хватало пледа и подушки. И чего не додумался захватить, а теперь идти было лениво. Развернувшись поудобнее, я положил руку под голову и закрыл глаза. Возможно, я немного перезанимался сегодня. Но как только я закрыл глаза, перед моим внутренним взором поплыли разноцветные потоки ци, среди которых мои черная, красная и золотая терялись. Хотя как терялись? Для меня нет. Я мог бы выделить свою ци в любом потоке, даже в том, самом мощном, в который, как в широкую реку, поливались ручейки ци. И эта широкая река разливалась, словно млечный путь. По этому млечному пути мне навстречу шагал огненный тысячелетний дракон. Я стоял и смотрел на него. Рассудок кричал «Беги и спасайся!» А душа рвалась навстречу. Я же стоял и не мог решить, что же мне нужно сделать. А дракон шагал всеми своими четырьмя лапами. «Это был китайский дракон!» с длинным змеиным телом и без крыльев. Однако в какой-то момент он оттолкнулся от Млечного Пути и встал на другую ленту Ци. И она понесла его, отчего возникло стойкое ощущение, что дракон летит. Я стоял и смотрел, как дракон переходит из одного потока Ци в другой, а сердце тарахтело, как бешеное. А дракон переступил на следующую ленту, потом еще на одну. Не знаю, в какой момент я заметил, что он выбирает потоки Ци не случайно. С каждым переходом, Тысячелетний дракон приближался ко мне. И вот он, наконец, встал на ленту моей черной ци. Поток черной ци был слабеньким, и лапы дракона не умещались на нем. И тем не менее, дракон не менял поток. Продолжал двигаться в нем, как будто это была именно та ци, которую он искал. Приблизившись ко мне вплотную, дракон, полыхнув в меня огненным дыханием, спросил. «Почему ты не летишь?» Я рефлекторно отодвинулся от его огненного дыхания, и слетел с дивана.